Глава 13. Я поднялся на второй этаж, прошёл в конец коридора и громко постучал кулаком в крайнюю дверь. Инга. Напрасно я колотил ни в чём не повинную дверь, девушки в номере не было. Ещё на улице я обратил внимание на то, что несмотря на поздний час, свет в её окнах не горит. Ну ладно, пробормотал я и подошёл к двери браза и постучал: "Кассиан, откройте, пожалуйста". Конечно, в это время не стоило вломиться к человеку, который посидел с у меня ради того, чтобы его не беспокоили, но в минуты душевного волнения я жил по принципу дурная голова ногам покоя не даёт, и правила этикета придерживался весьма условно. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы через образовавшуюся щель можно было посмотреть одним глазом. Режиссёр, убедившись, что стучал я, попросил меня подождать минутку и снова заперся. Наверное, он уже готовился ко сну, и я пожалел, что испортил ему первое впечатление от гостиницы. Во второй раз Касьян открыл двери на распашку, словно намеревался провести в апартаменты слона. "Заходите", сказал он. Нет, отказался я. Мне нужно задать вам всего один вопрос. Заходите, заходите, проявил настойчивость Браз. И видя, что я не намерен переступать через порог, схватил меня за руку и втащил в комнату. Я работаю, но вы мне совсем не помешаете. Хорошо, что вы зашли. Голова уже распухает. Садитесь. Дверь в спальню была плотно закрыта, шторы задернуты. На журнальном столике под лампой лежала брошюра, ручка и лист бумаги. Но в воздухе витал лёгкий запах духов и спиртного. Я снова посмотрел на столик, словно споткнулся. Предметы лежали так, как если бы их разложили для показа. "Садитесь", повторил Браз, обеими руками зачесал свои длинные волосы назад и тряхнул головой, придавая причёске объём. Вы никогда не имели дела с кинематографом, спросил он, присаживаясь у столика. Нет, счастливый человек. Вас заставляют заниматься этим делом? спросил я и улыбнулся, чтобы смягчить вопрос. Нет, ответил брас, выпятив губы. Никто не заставляет, просто я ничего другого не умею, кроме как снимать фильмы. По-моему, это не самое плохое занятие, предположил я. "Вы так считаете?" спросил Брас и остановил на мне долгий взгляд. "Впрочем, это бесполезный разговор. Вы хотели о чём-то меня спросить?" "Да, я не могу найти Ингу. Может быть, вы знаете, где она сейчас пропадает?" "Нет, не знаю," не задумываясь ответил Брас. "А вы не могли бы встать?" "Встать?" Я не сразу понял, о чем режиссер меня просил. «Просто встать?» «Да, просто встать», — кивнул Брас. Я пожал плечами и встал с кресла. Брас подошел ко мне, приподнял голову и посмотрел на мой ежик. «Метр девяносто?» — спросил он. «Метр восемьдесят». «У вас прекрасная фигура». Широкая грудь, крепкие руки. Повернитесь, пожалуйста, спиной. Очень хорошо. Не могу сказать, что я с удовольствием позировал человеку, которого впервые, увидев на набережной, принял за женщину. Вы не могли бы снять рубашку, спросил он. Зачем? насторожился я. Я хочу посмотреть на ваши мышцы. Извините, Я ступил на шаг, но я не пойму, зачем это вам надо. Вы хотите сняться в кино? быстро спросил Брас. Нет, признался я, не хочу. Не может быть, не поверил Брас. Это же интересно. К тому же, я вам заплачу. Спасибо, поблагодарил я, но я и так неплохо зарабатываю. Не торопитесь отказываться. погорозил мне пальцем брас. Взял со стола брошюру и протянул её мне. Возьмите, прочитайте. Что это? Режиссёрский сценарий. Обратите внимание на роль странствующего рыцаря. Она эпизодическая. На всю эту сцену уйдёт всего 45 м плёнки. Представьте: ночь, лес, склон горы Сокол, Всходит луна и освещает лагерь турецкого войска. И тут вы появляетесь перед ними в доспехах, как знамение, как символ несокрушимости гинессского бастиона. Ваше рельефное тело блестит в мертвенном свете луны. Вы вынимаете меч из ножен крупным планом, спросил я. Что? Что крупным планом? Я буду снять крупным планом Нет, покачал головой Брас. Причёска нарушила форму, и он принялся снова поправлять волосы. На первом плане два полуголых турецких воина будут издеваться над графиней, взятой в плен. А вы появитесь за ними словно взрыв сверхновой звезды, словно явление Божьего гнева, словно материализованная совесть, жалкие остатки которой ещё не угасли в душах Нет, на заднем плане я не согласен, категорически возразил я. Только на переднем, только крупным планом. И ещё я хочу на правах рекламы сказать несколько слов о своей гостинице. Брас поперхнулся, откашлялся и снова сел к столу. Так как вы хотите, невозможно, с сожалением сказал он. Где это видно, чтобы герои фильма вдруг начинали рекламировать гостиницу? Не хотите гостиницу? Давайте я прорекламирую свой бар, настаивал я, едва сдерживая улыбку. Что вы, опустив глаза, отказал Браз. О рекламе вообще не может быть и речи. Снять вас более крупным планом. Ну, это ещё куда ни шло, можно даже урезать предыдущие кадры. Он стал листать сценарий, склонился над ним, провёл пальцем по странице. Вот. 238-й кадр. Лес, ночь, склон горы. Средний план с движением. Полная луна висит над ломанным краем горы. Отблески костров. Турецкие воины, подняв мечи и пики вверх, приветствуют появление в лагере полководца Крекса. Шум толпы, крики и отдельные голоса. Слава победителю! Технические средства. Рельсы, тележка. ветра 2. Массовка 50 человек. И на всё это 86 м плёнки. Сумасшествие. А потом продюсер спрашивает, на что ушли деньги. Он схватил ручку и разрывая острым пером страницу со сценария, стал выправлять. Оставляю 10 м и ни кусочком больше. А на важ кадр 242. -й. Я добавлю ещё метров 20. Не надо, не добавляйте, попросил я. Прибытие в лагерь полководца Крекса куда более значительное и важное событие для войск, чем материализация какой-то там совести в спокойной ночи. Погодите, сказал Брас, когда я уже дошёл до двери и протянул ко мне обе руки. Мне кажется, что я вас чем-то обидел. Нет, вам показалось, ответил я. Но я же вижу по вашим глазам, вы хотели узнать. Да. Браз задумался, я подумал, что он озабочен тем, как бы мне ответить про Ингу, но при этом ничего не говорить. Она свободный человек, наконец выдал он квинтэссенцию своих рассуждений. Она художник, она огонь, находящийся в вечном поиске. Вот этот тонкий неуловимый контакт между материальным началом и духовным, между плотью и движением человеческой души, эту невидимую плёночку, она излучает и самостоятельно пытается постичь её гармонию. По-русски ты умеешь говорить, подумал я. Вы понимаете меня на всякий случай уточнил Брас. Какой разговор? Инга очень талантлива, её душа бездонный колодец. А какая самоотдача, какая целеустремлённость. Вы сами её нашли, спросил я. Нет, её привёл Черновский, продюсер с нотками сожаления ответил Браз. И я даже сначала был против того, чтобы Инга играла главную роль. Черновский молодец, настоял. Он даже поставил мне ультиматум: или Инга, или фильма не будет вообще. атом я понял свою ошибку а который уже час четверть одиннадцатого нет наверное вам не стоит её дожидаться вы не хотите говорить со мной а бинге открыто спросил я вопрос причинил бразу массу неудобств он стал ёрзать чесаться словно его заеливши каков вопрос таков ответ наконец выдал он да не хочу и торопясь Но не потому, что я не доверяю вам или же считаю посторонним человеком, которого не следует допускать в наши производственные дела. Все проще. Инга мне не дочь, ни жена, ни сестра. В свободное от съемок время она может распоряжаться собой, как ей заблагорассудится. А потому эту тему, ее личное время, я предпочитаю не затрагивать. «Спасибо», — ответил я, склонил голову и вышел. Едва я сделал несколько шагов, как Брас бы высунул голову из своего номера и помахал мне рукой, словно находился в вагоне, который уже отправился. Одно слово, всего одно слово, сказал он и безшумными частыми шажками приблизился ко мне. Я подумал, что ему очень пошли бы пантолончики с кружевами, белые гольфики, бордовый камзол из шёлка и пышный кружевной воротник. Барас поднял голову и посмотрел мне в левый глаз, потом в правый, затем снова в левый. Если вы имеете некий интерес к Кинге и под влиянием чувств стремитесь укрепить свои позиции в её сердце, медленно и тихо сказал он. То я категорически советую вам отказаться от этой идеи. Наконец-то режиссёр сказал что-то интересное. Но почему? Попытался я ухватить его за язык. Я люблю её. Очень, очень-очень напрасно покачал головой Брас. Выкиньте её из головы, и чем скорее, тем лучше. Он повернулся и, отбрасывая в стороны носки, походкой вельможи времён Людовика XIV направился к своему номеру.